Глава пятая. По вдохновению свыше. Я был так утомлён, что даже тревога и страх не могли отогнать сна, одолевшего меня очень скоро. Спал я, должно быть, очень долго, и когда проснулся, первой мыслью моей было, что за удивительный сон мне привиделся. Хорошо, что я проснулся как раз вовремя, а не то бы меня непременно повесили, утопили или сожгли, или ещё что-нибудь в этом роде. Вздремну ещё, пока не загудит свисток — а затем пойду на завод и объяснюсь Геркулесом на чистоту. Но в этот момент заскрипели ржавые цепи и болты. Свет ударил мне в глаза. Передо мною стоял этот хорошенький моталёк Кларенс. Я разинул рот и едва не задохся от изумления. — Как? Ты всё ещё здесь? Уходи же! Пусть этот сон рассеется окончательно! Аминь, аминь, рассыпься! Но он рассыпался только смехом и по своему мальчишескому легкомыслию принялся издеваться над моим печальным положением. «Ну что ж, пускай», — печально выговорил я. «Пусть сон продолжается. Мне некуда спешить». «Скажи на милость, что за сон такой? О чем ты говоришь?» «Что за сон?» а тот, что мне привиделось, будто я при дворе короля Артура, который никогда и не жил, и говорю с тобой, который что иное, как призрак воображения». Вот так здорово. И то, что тебя завтра сожгут на костре, это тоже только сон. Ха-ха, ну-ка ответь мне на это. Я весь содрогнулся от этих слов точно от электрического тока и начал соображать, что сон ли это или не сон. Положение мое серьезно до ужаса, ибо я по опыту знал, что сон иной раз переживается так же интенсивно, как и самая жизнь, и быть сожженным на костре хотя бы и во сне далеко не шутка, и необходимо во что бы то ни стало всякими правдами или неправдами попытаться избежать этого. И я начал умолять. «Ах, Кларенс, мой добрый мальчик, единственный мой друг. Ведь ты друг мне. Не покидай меня. Помоги мне придумать какой-нибудь способ убежать отсюда». — Нет, вы послушайте его. Убежать? Да ты что, голубчик? Ведь все ходы и выходы здесь стерегут вооружённые люди. — Конечно, конечно. Но сколько же их, Кларенс? Ведь немного, надеюсь. — По крайней мере, два десятка? Нет, на бегство нет никакой надежды. Помолчав, он нерешительно добавил. — Есть и другие причины, более важные. — Другие причины? Какие же? — Видишь ли, они говорят... — Нет, я не смею, право же, не смею. «Да в чем же дело, мой мальчик? Почему ты побледнел? Почему ты дрожишь?» «Еще бы не дрожать! Мне самому хотелось бы сказать тебе, но...» «Ну, полно же, полно! Прихрабрись, будь мужчиной, скажи, будь умницей!» Мальчик колебался, с одной стороны подталкиваемый желанием сказать, с другой — удерживаемый страхом. Потом подкрался к двери, выглянул, прислушался, наконец подполз опять ко мне, припал губами к самому моему уху и шепотом сообщил мне страшную новость, боязливо ежась и вздрагивая, как человек, вступивший на опасную почву и говорящий о вещах, одно упоминание о которых карается смертью. «Мерлин в своей злобе заколдовал эту темницу, и во всем королевстве не найдется человека, у которого хватило бы отчаянности перешагнуть ее порог вместе с тобой». «Ну вот, умилосердись надо мной боже Божия!» Я и сказал, «Ах, будь же добр, ко мне жалься над биндым мальчиком, который пожалел тебя. Если ты выдашь меня, я погиб!» Первый раз за все это время я рассмеялся от души веселым, бодрящим смехом. «Мерлин заколдовал эту тюрьму?» «Мерлин? Вот уж подлинно напугал!» «Мерлин, этот дешевый шарлатан, этот шамкающий старый осел! Вздор! Чистейший вздор! Чистейшая ерунда!» «По-моему, изо всех ребяческих, идиотских, трусливых и дурацких суеверий этот... Мерлин! А чёрт бы его побрал!» Не успел я договорить, как Кларенс, обезумев от ужаса, упал на колени. «Ради бога, остерегись! Не говори так! Мне страшно! Каждую минуту эти стены могут рухнуть и задавить нас! О, возьми назад свои слова! Пока ещё не поздно!» Этот странный испуг навёл меня на размышление и внушил мне блестящую мысль. Если и все здесь так же искренно и добросовестно убеждены в силе волшебных чар Мерлина, как Кларенс, то бесспорно человек более высокого калибра, вроде меня, должен суметь придумать, как использовать это свое преимущество. Продолжая соображать, я выработал план. Затем сказал. «Стань, подбодрись, посмотри мне в глаза. Знаешь, чему я смеялся?» «Нет, но только ради самого Господа Бога не делайте этого больше». — Хорошо. Я скажу тебе, почему я смеялся. — Потому что я сам волшебник. — Ты? Пораженный неожиданностью, мальчик отступил на шаг и тяжело перевел дух. Но, видимо, сразу проникся почтительностью ко мне. Я сейчас же отметил это про себя. Это означало, что здесь вообще не требует доказательств, как бы нагло не было вранье и готовы верить на слово. — Я знаю Мерлина уже семь сотен лет, — продолжал я. и Семьсот, не перебивай меня. Он тринадцать раз умирал и воскресал, и снова принимался за свое, каждый раз под новым именем. Смит, Джонс, Робинсон, Джексон, Гаскинс, Мерлин. Каждый раз выбирая себе новый псевдоним. Я знал его в Египте триста лет назад. Сталкивался с ним в Индии пятьсот лет назад. Он вечно становится мне поперек дороги, куда бы я ни пошел. Это, наконец, мне надоело. Колдун он неважный, знает несколько старых шаблонных фокусов, но никогда не шел дальше начатков. И не пойдет. Он, знаешь ли, еще годится для провинции, проездом только один раз и тому подобное, но, бог мой, как же он смеет выставлять себя экспертом, да еще при настоящем мастере своего дела. «Послушай, Кларенс, я останусь твоим другом, но за это будь другом и мне. Окажи мне услугу». «Поди к королю и скажи, что я сам колдун, великий Гайю Мукамук, король всех чародеев и прочее, прочее. И предупреждаю его, что я заблаговременно принял свои чары, и если они послушают сэра Кэа и причинят мне хоть какой-нибудь вред, я наведу на них такую напасть, что от них от всех полетят пух и перья». «Ты согласен передать это от меня королю?» Бедный мальчуган был в таком состоянии, что едва мог ответить мне. Жалко было смотреть на него, так он был напуган, расслаблен, обессилен страхом. Но обещал он мне все, что угодно, и со своей стороны взял с меня слово, что я останусь его другом и никогда не обращу против него свои волшебные силы. После этого он вышел, шатаясь и держась руками за стены, словно больной. А мне вдруг пришло в голову, что я был возмутительно неосторожен. Успокоившись и поразмыслив, мальчик, конечно, изумится. как же это я, такой великий колдун, и не умей выбраться из темницы без посторонней помощи, и прошу об этой помощи его мальчишку. Он подумает, сообразит и увидит, что я обманщик. Я сейчас мучился сознанием этой своей непростительной ошибки и всячески ругал себя. Но в конце концов вдруг вспомнил, что эти скоты не рассуждают, не сопоставляют, не замечают несоответствия даже там, где оно бьет в глаза. Все их разговоры убедили меня в этом, и я успокоился. Но этот мир уж так устроен, что как только вы успокоитесь насчет одного, вас начинает мучить что-нибудь другое. Я вдруг сообразил, что сделал еще одну ошибку. Послал мальчика пугнуть своего господина угрозой, что я готовлю для них какое-то небывалое бедствие. Но ведь люди, охотно верящие в чудеса и готовые проглотить под видом чуда что угодно, ведь они же и жадны до чудес. А вдруг меня попросят показать образчик моей волшебной силы? «А что, если мне верят сказать, какую напасть я им готовлю?» Да, это была большая ошибка. Надо было сначала изобрести эту напасть. И как же теперь быть? Что делать? Что сказать, чтобы выиграть время, чтобы хоть немного отсрочить казнь? И снова я волновался и мучился жестоко. Шаги. Сюда идут. Мне остается одна минута. Готово. Придумал. Все в порядке. Я вспомнил о затмении. Мне вдруг припомнилось как раз вовремя и кстати, как Колумб или Кортес или кто-то из них воспользовался затмением как самым лучшим козырем, сыграв на нем перед дикарями. Автор имеет в виду лунное затмение 1 марта 1504 года, которое Христофор Колумб использовал для запугивания ямайских индейцев. «Ведь и я могу сделать то же, и это даже не будет плагиатом!» так как я сделаю это на тысячу лет раньше их». Вернулся Кларенс, измученный, покорный, и доложил. «Я передал твое поручение нашему господину королю, и он сейчас же позвал меня к себе и обо всем подробно расспросил. Он страшно перепугался и хотел тотчас же отдать приказ, чтобы тебя освободили, одели в роскошные одежды и поместили, как приличествуют твоему сану и званию, но тут пришел Мерлин и все испортил». Он убедил короля, что ты спятил, и сам не знаешь, что говоришь, и что твоя угроза — вздор и пустая похвальба. Они долго спорили, но под конец Мерлин насмешливо сказал, «Почему же он не объяснил, что это за страшная напасть, которой он грозит нам? Да потому что он и сам не знает». Этим он сразу зажал рот королю. Тот уж на это ничего не сумел возразить, и потому, хотя и неохотно, и боясь обидеть тебя... он просил тебя войти в его затруднительное положение и в виду того как обстоят дела назвать бедствие которым ты нам угрожаешь определить что это именно такое и когда оно должно случиться умоляю тебя немедли всякое промедление в такое время только удвоит и утроит опасности уже и без того нависшей над тобой будь благоразумен объясни в чем дело я умышленно длил молчание для того чтобы ответ мой вышел более внушительным и затем спросил — Сколько времени я уже сижу в этой норе? — Тебя заперли сюда вчера, уже поздно вечером, а теперь девять часов утра. — Да что ты! Однако я славно выспался, девять часов утра. А здесь так темно, что можно подумать полночь. Значит, теперь уже двадцатое число. — Ну да, двадцатое. — А сжечь меня живьем назначено на завтра? Мальчик содрогнулся и не ответил. — В котором часу? ровно в полдень». «Ну так я скажу тебе, что ответить королю». Я сделал паузу и с минуту стоял над съежившимся от страха мальчиком в зловещем молчании. Потом начал глухим, размеренным, зловещим голосом, постепенно повышая его до громовых раскатов, а диапазон у меня колоссальный, торжественно и величаво. «Так ступай же назад и скажи королю». что в этот час я покрою весь мир чёрной тьмой полуночи, погашу солнце, и оно уже никогда больше не будет светить, и плоды земные сгниют за недостатком света и тепла, и народы земли вымрут все до последнего человека. Мне пришлось донести мальчика до двери на руках. От страха он совсем оцепенел. Я сдал его с рук на руки солдатам и вернулся назад в свою тюрьму. Глава шестая. Затмение. Среди тьмы и безмолвия знание предстоящего скоро пополнилось реализацией. Само по себе знание о факте бледно, но когда вы начинаете реализовывать, представлять себе, как это будет, факт облекается плотью и красками. В этом вся разница между тем, слыхали ли вы только, что человека пырнули ножом в сердце, или сами видели, как это произошло. Среди тьмы и безмолвия сознание, что мне грозит смертельная опасность, все больше углублялось, приобретало все более серьезное значение и дюйм за дюймом проникало в мои жилы, леденя в них кровь. Но благословенная природа предусмотрительно устроила так, что в такие моменты, когда ртуть в человеческом барометре падает очень низко, наступает реакция, возрождается надежда, и с ней беспечность, подъем духа, и это самое подходящее настроение для того, чтобы человеку помочь себе, если только можно помочь. Я лично воспрянул духом сразу, сказав себе, что затмение уж, наверное, спасет меня, и не только спасет, а сделает меня первым человеком в королевстве. И тотчас же ртуть в моем термометре прыгнула кверху, и все мои тревоги рассеялись. Я почувствовал себя счастливейшим человеком в мире, и даже с нетерпением ждал завтрашнего утра. Так мне хотелось насладиться своим торжеством, стать предметом удивления и поклонения целого народа. При том же я знал, что с деловой точки зрения это значило сделать карьеру. Тем временем позади всех этих мыслей зашевелилась новая — полууверенность, что как только этим суеверным людям будет сообщено, какую именно напасть я собираюсь навести на них, они до того перепугаются, что тотчас же пойдут на компромисс. Поэтому, когда я услышал приближающиеся шаги, мысль эта снова вынырнула на поверхность. И я сказал себе, «Очевидно, это и есть ожидаемый компромисс. Ну что ж, если он стоящий, отлично, я приму. Если нет, буду стоять на своем и доведу игру до конца». Дверь отворилась. Вошло несколько вооруженных людей. Их начальник сказал, «Костер готов, пожалуйте». «Костер?» Силы вдруг покинули меня, я едва не упал. В такие моменты становится трудно перевести дух, какой-то комок давит горло, спазм теснит грудь. Но как только я в состоянии был заговорить, я сказал, «Но это недоразумение, казнь назначена на завтра». «Приказ изменен, она перенесена на сегодня, поторапливайся». Это была гибель. Ничто не могло спасти меня. Я одурел и обалдел. Утратил самообладание и бесцельно бродил, как помешанный, пока солдаты не схватили меня и не потащили за собой вон из темницы по лабиринту подземных коридоров и не вытащили, наконец, наверх на яркий свет дневной. Когда мы очутились на просторном, со всех сторон огороженном дворцовом дворе, я невольно вздрогнул, ибо первое, что бросилось мне в глаза, был костер, сооруженный посередине двора. А возле него куча хворосту и монах. Со всех четырех сторон двора выселись уступами террасы, усеянные рядами зрителей, размещенных соответственно их званию и положению, блиставшие яркими цветами одежд. На самых видных местах сидели на тронах король и королева. Чтобы разглядеть все это, мне достаточно было мгновения. А миг спустя возле меня уже очутился неведомо, откуда вынырнувший Кларенс, и весь сияя радостью и торжеством зашептал мне на ухо. «Это я все устроил!» Так и пришлось мне потрудиться, но когда я открыл им, какое бедствие ты им готовишь, и увидал, в какой ужас это их повергло, я понял, что теперь самое время нанести удар. И сейчас же стал нашептывать одному и другому и третьему, что твое колдовство против солнца достигнет полной силы. Само собой, это была только пустая выдумка, нелепая ложь, но поглядел бы ты, как они схватились за нее, и, обалдев от страху, поверили сразу, что само небо шлет им спасение». «А я все время то посмеивался себе в рукав, что их так легко обмануть, то прославлял Бога за то, что Он удостоил ничтожнейшее из своих созданий избрать орудием для спасения твоей жизни! Ах, как же это хорошо все устроилось! Теперь тебе незачем за правду гасить солнце! Ах, не забывай этого! Заклинаю тебя спасением души твоей, не забывай!» «Ты только немножко погаси его, пусти темноты, немножечко, самую чуточку, помни же, и потом опять пусть станет светло. Для них и самую чуточку будет достаточно. Они увидят, что я наврал, по неведению, как они подумают, и как только начнет темнеть, вот ты увидишь, они обезумеют от страха и освободят тебя, и возвеличат. Иди же навстречу своему торжеству, но помни...» «Ах, добрый друг, молю тебя, не забудь о моей мольбе и не причиняй вреда, милому солнышку, ради меня, твоего верного друга!» В своем горе и унынии я пробормотал что-то невнятное, о том, что я пощажу солнце, и глаза Кларенса засияли мне в ответ такой глубокой любовью и признательностью, что у меня не хватило духу сказать ему, что его добросердечная опрометчивость погубила меня и обрекла на смерть. Пока солдаты вели меня через двор, вокруг царила такая глубокая тишина, что, будь я слеп, я мог бы вообразить, что я в пустыне, а не в присутствии четырех тысяч человек. Вся эта человеческая масса застыла без движения, словно каменные изваяния, и лица все были бледны от ужаса. Тишина эта длилась все время, пока меня привязывали к столбу, потом старательно и медленно обкладывали пучками хворосту, сперва до щиколоток, потом до колен, до бедер, до самой груди. Затем наступила пауза еще более глубокой, если это возможно, мертвой тишины. У ног моих опустился на колени человек с пылающим факелом в руке. Толпа замерла, напряженно вглядываясь, невольно привставая с мест и вытягивая шеи. Монах, преклонив колено, встал, простер руки над моей головой и начал говорить что-то по латыни. Он говорил довольно долго, потом вдруг остановился... Я подождал две-три минуты, потом поднял на него глаза, он стоял словно окаменевший. Вся толпа, как один человек, тоже поднялась, глядя на небо, и я невольно обратил взор туда же. «Ей, Богу же, это мое затмение начинается!» Кровь закипела у меня в жилах. Я сразу ожил и почувствовал себя новым человеком. Надвигавшийся на солнце черный ободок постепенно захватывал все большую и большую часть диска. Сердце мое билось все сильнее и чаще, а толпа и священник, словно прикованные к месту, не сводили глаз с неба. Я знал, что еще миг, и все эти глаза будут устремлены на меня, но я был готов». Я принял самую величественную позу, какую только умел принять, и протянутой рукой указывал на солнце. Это было эффектное зрелище. Можно было прямо видеть, как ужас охватывает всю эту огромную массу людей. Два громовых окрика грянули тотчас же один за другим. «Зажигай, хворост! Не сметь зажигать!» Один голос принадлежал королю, другой — Мерлину. Последний вскочил с места и ринулся ко мне, очевидно, для того, чтобы самому поджечь хворост. Я крикнул «Остановитесь!» Если кто-нибудь тронется с места, хотя бы сам король, раньше, чем я это дозволю, я поражу его громом и спепелю молниями. Зрители покорно опустились на места, как я и ожидал. Мерлин помедлил немного. Эта минута ожидания была для меня страшно мучительной. Потом сел и он. Тогда я с облегчением перевел дух, почувствовав себя хозяином положения. Король заговорил первым. «Будь милостив, благородный рыцарь, и не продолжай этих опасных опытов, чтобы не случилось беды. Нам было доложено, что твои колдовские чары не достигнут полной силы раньше завтрашнего полудня, но...» «Ваше Величество полагает, что вам могли сказать неправду?» «Это была неправда». Эффект получился необычайный. Все простирали руки к королю, осаждая его мольбами дать мне какой угодно выкуп, только бы прекратилось бедствие. Король охотно согласился. «Скажите ваши условия, благородный рыцарь», — обратился он ко мне. «Если бы вы даже потребовали от меня половину моего королевства, я дам ее вам. Только положите конец этому бедствию, пощадите солнце». Моя карьера была сделана. Мы, конечно, моментально сговорились бы, но ведь не мог же я остановить затмение, это было вне моей власти. Поэтому я попросил времени на размышления. Король сказал... «Сколько же? Ах, сколько же времени ты будешь думать? жалься Смотри, с каждой минутой становится темнее. Прошу тебя, скажи, долго ли ты будешь думать?» «Недолго. Полчаса. Быть может, час». Посыпались хором горячие протесты, но я не мог сократить срока, потому что не мог припомнить, сколько времени длится полное затмение. Да и вообще положение мое было затруднительное, и подумать мне было о чем. С затмением вышло что-то неладное, и это меня очень смущало. Если это затмение не то, которого я ждал, как же я теперь могу узнать, действительно ли я перенесен в шестой век, или же все это мне только снится? Боже мой, если бы я только мог убедить себя, что это сон. У меня явилась надежда. Если мальчик не перепутал чисел, если сегодня действительно двадцатое, значит, это не шестой век». Страшно взволнованный, я потянул за рукав монаха и спросил его, которое у нас сегодня число. «Черт бы его побрал!» — он сказал «двадцать первое». Я леденел от ужаса. Я просил его быть очень осторожным, чтобы как-нибудь не ошибиться. Но он немало не сомневался, он знал, наверное, что двадцать первое. Значит, этот пустоголовый мальчишка опять напутал. Время дня было как раз то самое, когда должно было начаться затмение». Это-то я знал с самого начала, так как неподалеку от меня были солнечные часы, так значит, правда, я действительно при дворе короля Артура. Что ж, надо постараться извлечь как можно больше выгод из своего положения». Тьма все сгущалась, народ вопил и стонал. Я сказал «Государь, я окончил думать». Пока я не буду препятствовать тьме распространяться, пусть мир окутается по кровам ночи, это будет вам уроком. Но погашу ли я вовсе солнце или оставлю его невредимым, это будет зависеть от вас. Условия мои таковы. Вы останетесь королем над всеми своими владениями, и вам будут воздаваться все почести и знаки уважения, подобающие королевской власти. Но меня вы назначите вашим бессменным министром и всю исполнительную власть вручите мне. А за услуги мои будете мне платить 1% с того излишка государственных доходов в сравнении с нынешними, которые я надеюсь создать для государства. Если мне этого не будет хватать на жизнь, я ни у кого не попрошу пособия. Угодно вам принять мои условия? Ответом был гром рукоплесканий, но весь шум покрыл голос короля, говоривший «Долой эти веревки, развяжите, освободите его и воздайте ему почет, все до одного, знатные и незнатные, бедные и богатые, ибо он отныне будет правой рукой короля, облечется властью и воссядет на верхней ступени трона. Ну, а теперь рассей эту надвигающуюся ночь, возврати нам свет и радость, и весь мир благословит тебя». Но я возразил, «Для обыкновенного смертного всенародное посрамление может быть и ничего. Но и для самого короля было бы бесчестьем, если б те, кто видел его министра голым и униженным, не увидали бы и того, как он был вознагражден за свое унижение. Я попросил бы, чтобы мне принесли сюда мое платье». «Теперь оно уже не годится», — возразил король. «Принесите другую одежду, пышнее и богаче. Оденьте его, как царского сына». Дело шло на лад. Мне надо было как-нибудь оттянуть время, пока не наступит полное затмение. Не то они опять стали бы приставать ко мне, чтобы я тотчас же рассеял тьму, а я, само собой разумеется, не мог этого сделать. Посылка за платьем была отсрочкой, но недостаточной. Поэтому я придумал другое. Я сказал, вполне естественно, что, осмотревшись, король может передумать и раскаяться в том, что он сделал и обещал под влиянием временного возбуждения. Поэтому я прошу короля поразмыслить хорошенько, и если по прошествии некоторого времени он останется при тех же мыслях, я рассею тьму. Ни король, ни остальные не были довольны таким компромиссом, но делать было нечего, я стоял на своем. Пока я мучился, натягивая на себя эти неудобные одежды шестого века, тьма все сгущалась. Черная ночь покрыла землю, стало темно хоть глаз выколи, поднялся холодный знобящий ветер, на небе одна за другой засветились звезды. Толпа ревела и выла от страха, затмение было полное. Я радовался, но все остальные, понятное дело, были в отчаянии. «Молчание короля?» — знак, что он подтверждает свое обещание. Я поднял руки, постоял так с минуту, потом с необычайной торжественностью провозгласил «Да рассеются чары, и доминует бедствие без вреда для народа!» В первый момент ответом были только глубокая тьма и зловещая тишина, как на кладбище. Но когда из тьмы вынырнул серебряный ободок солнечного диска, толпа разразилась бурными кликами ликования и хлынула ко мне, осыпая меня благословениями и словами благодарности. и Кларенс, разумеется, был не последним среди других.